Глава десятая К дому, минуя офис, мы подъезжаем уже поздним вечером. Окна в моей квартире темные. Очень надеюсь, что Матвей уложил детей спать, предварительно накормив и искупав их. Впрочем, голубоватый отцвет вспыхивает из глубины гостиных окон, там, где обычно братец проводит танковые баталии, а это значит, что все в порядке, ведь не станет же Матюша играть, зная, что дети голодными бегают по трешке. Они ему просто так... Это с рук не спустят, у малышей отличный аппетит, и своего ужина они не проворонят. Несмотря на присутствие босса и на почти разряженный телефон, все же набираю Матвея, не снимает трубку. Так я и думала, небось очередного босса мучит с командой таких же отбитых игроманов, как он сам. Но через некоторое время в мессенджер прилетает сообщение «Отстань, ок». Ну, раз ок, значит ок. «Как жаль, что у меня не этот самый ОК. Я устала, как собака, бежавшая сто километров по снегу. У меня не свежий мэйк. Нет, косметика-то хорошая, и ничего, никуда не стекло, разве что помада померкла немного. Но вот само ощущение, а точнее желание умыться, принять душ, переодеться в домашнее, просто невыносимо. А вот злобный босс никак не отпускает на заветный и заслуженный отдых. Интересно, что он собрался делать? Неужели потащит меня к себе?» Я не выдержу этого, ведь там его Сабиночка и дочка. Я не готова ко встрече с ними. Только не сегодня и не в таком, как я сейчас, состоянии. Заходим в лифт. Я вопросительно смотрю на него, сжимая пакет с косметикой, подарком от дочернего офиса. Уже поздно, отвечает босс на мой немой вопрос. Мы можем поработать каждый из своей квартиры, поддерживая связь в рабочем чате, а можем сразу подняться ко мне. Думаю, за час справимся. Давайте в чате. Умоляю я босса. Ну, не в ресурсе я сейчас, чтобы встречаться с его взбалмошной женой. Хорошо, Зарецкий стремительно нажимает цифру 3, и лифт останавливается на моем этаже. Только без задержек. Не ответите вовремя в чате, а штрафую. Не буду выпускать телефон из рук, горячо обещаю Кириллу. Последнее, что вижу в закрывающихся дверях лифта, это его нахмуренное лицо с сердитой складкой меж бровей. Неужели рассердился на то, что отказалась подняться к нему? Ну и пусть сердится, дома мои стены помогают. Захожу домой, ну наконец-то. Дома темно и тихо, и лишь в гостиной, мерцает экран старенького ноутбука. Да, мышка клацает на всю квартиру. Матвей, тихо зову браться, но это бесполезно. Он в наушниках полностью погружен и растворен в игре. Но мне срочно нужен комбут для работы, так что придется браться лишить святого». Матвей. Тормошу его за плечо и сдираю наушники. «Машка, ты дура, что ли? Офигела?» Шипит как-то совсем по-детски ругается Матюша. «Мне даже не обидно. Меня так в последний раз в школе обзывали. Но теперь я взрослая, 22-летняя женщина, и мне вот совсем сейчас не обидно. Больше волнует вопрос, как бы забрать комп побыстрее». «Я тебе сейчас дам, офигела. Как дети, лучше скажи». «Норм». Матвей лаконичен как никогда. «Поели, скупались. Ты им книжку почитал? Ого!» Поняв, что от Матюши ничего толком не добиться, иду в нашу с детками спальню. Виолетта и Димулька спят, словно два ангелочка в уютном свете ночника. все таки Матюша не совсем потерянный человек. Видно, что позаботился о племянниках, накормил, искупал, переодел в пижамки. Книжка тоже лежит возле ночника, хотя и убирала ее на полку. Значит, почитал перед сном их любимую историю про котят в музее. Осторожно целую моих солнышек в мордочки и выхожу, аккуратно закрыв за собой дверь, и очень вовремя. На телефон начинают приходить сообщения в рабочий чат один за другим. Заряд уже почти на нуле, я судорожно ищу зарядку и пауэрбанк, чтобы не быть привязанной к розетке. Отчитываюсь Кириллу, что уже приступила к работе, сама же срочно бегу в душную не могу я больше ходить вот так после тяжелого рабочего дня». Моюсь так быстро, словно солдат, зато теперь чувствую себя гораздо лучше и бодрее. Еще пара сообщений боссу, надо же, какая я выдумщица, когда приспичит. Облачаюсь в домашнюю пижамку с зайчиками и котятками, красота. Еще бы кофе себе сварить и братца от ноутбука отогнать. Чёрт, босс просит отправить ему отчет, который я даже не начинала, замолкая в ступоре. Да и пофиг, кофе сейчас важнее. Маленькая турка быстро вскипает ароматной кофейной пены. Делаю глоток живительной жидкости. Ммм. Вот так-то лучше. Звонок. Кирилл Демидович сообщает мне контакт телефона. Вот какой нетерпеливый а!» Да, Кирилл Демидович. Поднимаю трубку, стараясь не паниковать. У вас какие-то проблемы с отчетом? Что случилось? Интернет не работает? Ага. Выпаливаю, я не подумав. Мобильный есть, а Wi-Fi отключен. Не пойму, в чем дело. А вроде перезагружала уже. Господи, прости мне это маленькое враньё-во спасение. Иногда даже и не надо выдумывать чего-то из головы. Люди сами все за тебя придумают и объяснят. Так, рявкает босс решительно. Берите свои наработки, бумаги, записи и поднимайтесь ко мне срочно, немедленно. Меня все трясёт и колотит. Что делать? Что? Переодеваться? Причесываться? Краситься? Срочно начинать отчет? На панике ношусь по дому, как подорванная. Босс в чате подгоняет меня, чем сеет еще больше стресса. Я же сейчас увижу его сабиночку и дочку. О, боже, какой ужас. Наконец, когда босс грозится уволить меня к чертовой матери, я плюю на всё, и, как есть с пижами, взяв лишь ежедневник и телефон с пауэрбанком вбегаю в лифт и тычу в последнюю кнопку. У меня ужасное состояние, будто я во сне, причем в кошмарном. С другой стороны, он меня не на свидание позвал, а на работу, так что чего я так сильно переживаю?